Чего? Чего? Вызмотил с Томаром Андреевым, чтоб какой-то гнедин тебя к каким-то портникам это приживой-то матери. Грипозный больной был мигом согнан с дивана, служившего помимо своих основных функций археологическим запасником фамильного гардероба. Там хранились, как выбросить, Дашины ползунки, её шпилёнки. Хранились, вероятно, в расчёте на будущих внуков. А ещё там лежали Бабушкины чуть ли не до военные чудом сохранившиеся платья и мамины девичьи шестидесятых годов. Тамара Андреевна недавно обзаведшиеся интересной полнотой ни в один из своих бывших нарядов теперь не вместилось бы даже после месячного голодания. Но Даша по счастью была точным повторением ее самой в молодости. Пришлось безропотно примерять платья одно с другим. وكان как не сма мне остановилась на тёмно-зелёном, скроенном из нестереющего крепa. Вот новая, это хорошо забытое старое. Я в журнале Принцесс Судяну точно таком видела. И строгая, и элегантная, и как раз по тебе, евртничок. Ну вот разве что здесь чуточку. Теперь такой развеса сшьют. Теперь материалов таких нету, сплошная синтетика, южнокорейская с блёстками. А на муникенщиц один раз посмотришь и сразу в петлю охота. Порнография да и только. Где ножницы? У настоящего мужчины должна быть хорошая машина, хорошая дача и красивая женщина, учил когда-то папахин, и был прав. Только с одним уточнением: не просто женщина, любовница, тёлка, жена. Гнедин с содроганием вспомнила бы Рине. Потом представлял на её месте Дашу, и сердце начало биться быстрее. Вот какая жена, настоящая награда мужчине, как медаль олимпийскому чемпион. Презентация в Доме учёных стремительно разрасталась в событие городского масштаба. Вот такой праздник петербургской культуры. Уже не только по городскому радио, но и по российскому о нём каждый день говорили. Потом взяли у Даши интервью. прямо по телефону и тоже выпустили в эфир. Гнедин слушал его и ловил себя на том, что любуется Дашей, какая она умная и рассудительная, как чётко формулирует каждую мысль, какая там Ирине? Да не я, пожалуй, из самой Инки Шлыгиной весьма далеко. Естественно, он за ней заехал на Вольво, и она поднялась по ступеням дома учёных действительно как королева в том самом тёмно-зелёном платье. А бабушкиным колье из белого полированного интаря Георгий Иванович Храбров ждал их у порога Даша узнал его и растерянно улыбнулась ему и генеральный директор так рассвёл Боже сколько народу вокруг сколько взглядов любопытных восторженных и ещё, наверное, тех, которые вежливыми и доброжелательными только казались тех, о которых предупреждала мама, оставшиеся блюсти больного родителя. И вот он, банкетный зал и собравшаяся в нём блестящая публика. Бомонт. Даша наконец справилась с волнением и начала различать лица, и многие показались знакомыми. Она видела их по телевизору, но никогда не надеялась познакомиться лично. А вот теперь Известные артисты, учёные, бизнесмены сами подходили к ней и первыми приветствовали её. Оглядевшись, Даша заметила поодаль академика Лихачёва, сидевшего в кресле. Дмитрий Сергеевич словно бы с некоторым удивлением осматривался кругом. Он вдруг показался Даше таким же и народным телом на блестящем празднике, каким она сама себя чувствовала, когда то он часто заезжал к дедушке в гости. Да и теперь не забывал Новиковых, звонил. Даша подбежала к нему и поклонилась: "Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич!". Лицо академика ожило. "Дашенька, как ты выросла! Здравствуй, девочка. Давно я тебя, но до чего ты на Митю молоденького стала похожа!". Даша чуть не расплакалась и подумала, что лучшего комплимента ей уже никто не придумал.